Аня поблагодарила словоохотливого водителя и отправилась в Выборгский район, на площадь Мужества, где располагается известная всему городу круглая баня. Обойдя баню, она действительно увидела низкое бетонное строение явно нежилого вида. Возможно, когда-то в нем располагался какой-то склад, но те времена безвозвратно прошли. В длинной стене этого строения были две двери, крест-накрест заколоченные досками. В торце Аня обнаружила еще одну дверь. Наверняка за этой дверью располагалась мастерская Рыжего Игоря, о которой говорил водитель. Эта дверь не была заколочена досками, больше того, она не была даже заперта. Аня приоткрыла дверь, взглянула внутрь и негромко окликнула. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Никто ей не ответил. За спиной у Ани был большой и разнообразный опыт экстремальных ситуаций. Этот опыт говорил ей, что нельзя входить в незнакомое помещение, если дверь его открыта, но никто не отзывается. Это помещение может быть ловушкой. Но, с другой стороны, мастерская Игоря была ее последней надеждой, последней зацепкой, где она могла отыскать рыжего электронщика и через него выйти на тех людей, кому он мог рассказать про серебряную ладунку викинга. Аня решила, что правила существуют для того, чтобы их время от времени нарушать, а также, что она достаточно подготовлена, чтобы справиться с любой неожиданной опасностью, которая может подстерегать ее в мастерской. Она на всякий случай еще раз подала голос, окликнув тех, кто мог находиться в мастерской, снова не дождалась ответа и решительно вошла внутрь. За дверью было очень темно, и она едва не расшибла лоб а проходившую поперек комнаты трубу. Пригнувшись, она переждала несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте, и огляделась по сторонам. На стене возле двери увидела электрический тумблер, щелкнула им, и помещение осветило подвешенное под низким потолком лампа дневного света. Аня оказалась в низком длинном помещении, заваленном самым разнообразным хламом. Здесь были старые письменные шкафы без ножек и ящиков, неисправные автомобильные аккумуляторы, битые цветочные горшки, ломанные ящики из-под фруктов, ни на что негодные доски, старые венские стулья и куча прочего бесполезного хлама, покрытого толстым слоем застарелой пыли. Все это было совсем не похоже на мастерскую, тем более на мастерскую толкового и умелого электронщика, каким, несомненно, был Игорь. Аня подумала, что водитель что-нибудь перепутал или она неправильно его поняла и вошла не в ту дверь. Она хотела уже выйти и еще раз обойти барак по периметру, чтобы найти вход в мастерскую. Но тут кое-что привлекло ее внимание. Это был валявшийся на полу фанерный щит размером примерно метр на полтора, к которому был приколот кнопками популярный в прежние времена плакат с надписью «Болтун», Находка для шпиона. На этом плакате веселый и явно выпивший человек в кепке что-то говорил в телефонную трубку, а сзади его подслушивал тип совершенно злодейского вида в шляпе и черных очках. Такого типа следовало арестовать за один его внешний вид. Аню привлекло не содержание плаката, и не его безнадежно устаревшая эстетика. Ее удивило то, что и сам плакат, и фанерный щит — к которому он был прикреплен, выглядели неуместно чистыми и аккуратными, в отличие от всего остального хлама в этой комнате. При ближайшем рассмотрении она выяснила, что даже пыли на них не было. Аня подошла к щиту, внимательно осмотрела его и осторожно сдвинула в сторону. Ее подозрения подтвердились. Под фанерным щитом оказался деревянный люк с вделанным в него кольцом. Аня потянула кольцо на себя, крышка люка поднялась, и она увидела уходящие в темноту ступени. Она еще раз огляделась по сторонам, не заметила ничего подозрительного и начала спускаться по ступеням, думая, не идет ли она по собственной воле в хорошо расставленную ловушку. Спуск был недолгим. Дойдя до конца лестницы, Аня оказалась в темном помещении, крошечную часть которого освещал проникавший через люк свет. Даже без света чувствовалось, что помещение это достаточно большое. Глядевшись по сторонам, Аня нашла электрический выключатель, щелкнула им, и подвал залил яркий свет. Этот подвал был полной противоположностью захламленному верхнему помещению. Здесь царил абсолютный порядок. Пол был тщательно подметен, Вдоль стен стояли металлические стеллажи, на которых были расставлены в строгом порядке многочисленные электронные приборы, назначение большинства которых Аня не знала. Кроме стеллажей были и закрытые металлические шкафы, о содержимом которых можно было только догадываться. И на всем этом не было ни пылинки. В глубине подвала еще один хромированный стеллаж стоял боком, так что за ним образовался отдельный закуток отчего-то этот закуток буквально магнитом притягивал Аню. Она в очередной раз внимательно огляделась и пошла вперед. Чем дальше она шла, тем медленнее были ее шаги и тем сильнее было чувство опасности в ее душе. Когда до повернутого боком стеллажа оставалось всего несколько шагов, Аня пошла совсем медленно, готовая к любым неожиданностям. Наконец она сделала последний шаг — и заглянула за стеллаж. Там находился аккуратный и новый компьютерный стол, на котором, как и полагается, стоял большой современный компьютер. За столом, спиной к Ане, сидел человек. Узкая спина и рыжая шевелюра не оставляли сомнений. Это был Игорь. «Игорь?» — окликнула его Аня в полголоса. Она не сомневалась, что он не откликнется, не обернется. Когда она вошла в подвал, здесь было совершенно темно, а Игорь вряд ли сидел бы в темноте. Кроме того, он не мог не заметить ее появление, не мог не услышать ее шагов. Действительно, Игорь не отозвался, не пошевелился. Он оставался неподвижным, настолько неподвижным, насколько не может быть неподвижен живой человек. Аня еще раз огляделась. За спиной у Игоря, по другую сторону закутка, стоял металлический шкаф, такой же, как шкафы возле входа в подвал. чего то этот шкаф вызывал у Ани беспокойство. Отодвинув это беспокойство в глубину своего сознания, Аня потянулась к Игорю. Он сидел перед своим столом в странной скованной позе, глядя на экран компьютера. Экран был темным, компьютер ли выключен — или погружен в режим ожидания, и поэтому казалось, что Игорь смотрит в таинственное черное зеркало. Аня осторожно дотронулась до шеи Игоря. Кожа его была еще теплой, но пульса не было. Игорь был без сомнения мертв. Почему же он сидит как живой? Почему не свалился на пол или хотя бы не упал лицом на стол? И вообще, что послужило причиной его смерти? Никаких внешних повреждений незаметно. Нет ни пулевых ранений, ни порезов, ни следов крови. Аня пробежала руками по его плечам и рукам и почувствовала, что все тело Игоря кажется твердым, как будто оно высечено из камня. Таким твердым не делает человека даже трупное окоченение. Только в одном случае. Аня еще раз дотронулась до шеи Игоря, приподняла воротник рубашки — и увидела в самом основании шеи крошечную стрелу, такую же, как та, которой была усыплена официантка, оказавшаяся не в то время и не в том месте. Официантка, которой досталась стрела, предназначенная ей, Ане. Аня поняла, что здесь побывала та же невзрачная женщина, с которой она столкнулась в кафе, которая попыталась усыпить ее, а когда этот номер не прошел сумела легко убежать. «Это невзрачная женщина, настоящий профессионал, профессионал высокого класса. Как у всякого мастера, у нее есть свой почерк, своя манера, свое излюбленное оружие. Духовая трубка с маленькими отравленными стрелами. Духовая трубка, внешне неотличимая от стильного мундштука для сигарет. Только в кафе эта стрела была покрыта сильнодействующим снотворным, а здесь и сегодня смертельным ядом, вызывающим мгновенный паралич всех мышц. Поэтому тело Игоря кажется таким твердым. И тут Аня поняла еще кое-что. Тело Игоря было не только твердым, оно было теплым. Теплым почти как у живого человека. Значит, его убили совсем недавно. Совсем недавно? Может быть, всего несколько минут назад? Но ведь Аня была наверху, и никто из подвала не выходил, а это значит... Все эти мысли пронеслись у нее в голове в долю секунды, и в ту же секунду, точнее, в ту же крошечную долю секунды. Аня услышала очень тихий скрип и увидела в черном зеркале компьютерного монитора, что дверца металлического шкафа у нее за спиной начинает медленно открываться. Как всегда, в таких смертельно опасных ситуациях она отключила сознание и включила инстинкты. Она схватила со стола первое, что попалось. Это оказалась настольная лампа с тяжелым металлическим основанием, развернулась на одной ноге, как балерина, исполняющая фуэте, и швырнула лампу в шкаф. Дверца к этому времени приоткрылась уже на несколько сантиметров, и в образовавшейся щели Аня увидела смертоносный мундштук, направленный прямо на нее. Однако тяжелая лампа попала точно в щель, и шкаф раздался крик боли и ярости, мундштук упал на пол. Аня метнулась вперед, чтобы схватить убийцу. Но в это время соседний стеллаж внезапно качнулся и обрушился на Аню. Она успела сгруппироваться, выставить вперед руки и принять на них вес падающего стеллажа. Но удар все равно был очень сильным, и на долю секунды Аня потеряла сознание. Впрочем, она тут же пришла в себя. Она лежала на бетонном полу, придавленной огромным стеллажом, и тяжело дышала. Аня напрягла все мышцы, сбросила с себя стеллаж и выпрямилась. Она увидела в дальнем конце подвала, возле лестницы, спину убегающей киллерши. И в ту же секунду свет в подвале погас. Аня чертыхнулась и двинулась к выходу из подвала. Она шла медленно, безнадежно медленно, потому что плохо ориентировалась в темноте и боялась переломать себе руки и ноги. Впереди послышался громкий стук, и Аня снова выругалась. Она поняла, что киллерша выбралась из подвала, хлопнув на прощание крышкой люка. Тем не менее она продолжила двигаться вперед и вскоре, наконец, добралась до лестницы. Поднявшись по ней, толкнула крышку люка и выругалась третий раз за последнюю минуту, что было для нее совсем не характерно. Аня старалась избегать ненормативной лексики. Аня поняла, что чертова киллерша не только сбежала из подвала. Она закрыла за собой крышку люка, заперла ее. И теперь сама Аня не может отсюда выбраться. Она заперта в подвале. Профессионал отличается от любителя в первую очередь тем, как он реагирует на неудачи. Он не хватается за голову, не ломает руки, не впадает в отчаяние, а спокойно анализирует ситуацию и думает, как можно выйти из нее с наименьшими потерями. Аня была профессионалом. Она еще раз выругалась, чтобы выпустить пар, и задумалась над своим положением. И сразу же пришла к трем выводам. Во-первых, Киллерша уже убежала. Подвал уже заперт, так что теперь уже можно не торопиться. Все худшее уже произошло. Во-вторых, нужно включить свет. Если киллерша его просто выключила, чтобы обеспечить себе безопасный отход, а не привела в полную негодность. В-третьих, если удастся включить свет, нужно обследовать подвал, воспользовавшись случаем, узнать все, что можно об убитом электронщике, а уже потом попытаться выбраться отсюда. Продумав эти пункты плана, Аня последовательно приступила к их выполнению. Для начала она вспомнила, где находится электрический тумблер, нашла его и включила. Подвал снова залил яркий свет. «Отлично, первый пункт ее плана выполнен. Теперь можно переходить ко второму». Она вернулась в закуток, где мертвый Игорь, как ни в чем не бывало, сидел за своим компьютером. Ане нередко приходилось видеть трупы, причем куда более неприятные с виду, с огнестрельными ранениями, с колотами и резанными ранами, так что мертвый электронщик не очень ее шокировал. Однако сидеть за компьютером рядом с ним ей все же не хотелось. Она откатила кресло вместе с трупом в сторону, нашла в подвале обычный офисный стул, поставила его перед компьютером и нажала на кнопку «Ввод». Экран засветился, но на нем тут же появилась вполне ожидаемая надпись. «Введите пароль». Аня закусила губу. Она не была большим специалистом по компьютерам и прочим высоким технологиям. Вот если бы на ее месте была подруга Аська, ей бы ничего не стоило разобраться с чертовой машиной. Для нее найти пароль — плевое дело». Аня раздраженно уставилась на экран. «Черт его знает, какой пароль выбрал Игорь!» Говорят, многие, чтобы не забыть компьютерный пароль, используют имя любимой собаки или кота, или любимой девушки, или свой собственный день рождения. В общем, то, что не забудешь. Но Аня ничего не знала про Игоря, не знала, есть ли у него собака или любимая девушка, не знала его паспортных данных. Тут она вспомнила анекдот про тупого часового и такого же тупого солдата, который на требование «Скажи пароль!» отвечает «Пароль!». И просто по приколу, точнее от безысходности, она набрала на клавиатуре слово «Пароль!». И к ее удивлению на экране возникло улыбающееся лицо Игоря и слова приветствия. Однако покойник был шутником. Игорь на экране помахал Ане рукой и проговорил. «Привет, хорошая попытка. Однако, если ты хочешь познакомиться со мной поближе, тебе придется напрячь извилины». И экран компьютера погас. «Черт», — прошепела Аня. «Нет, тут без Аськи не обойтись». Она еще немного подумала и вытащила из компьютера жесткий диск, решив показать его подруге. Убедившись, что с компьютером ей самой не справиться, Аня решила осмотреть остальное оборудование подземной лаборатории а потом подумать, как отсюда выбраться. Однако, когда она встала из-за стола и огляделась, сверху донеслись шаги, а затем хлопнула крышка люка. Первым побуждением Ани было броситься к выходу, но потом она опомнилась. Неизвестно, кто это пришел и не представляет ли этот человек опасности. Кроме того, она находится здесь наедине с трупом Игоря, Кроме нее здесь нет ни одной живой души, так что любой посторонний человек посчитает, что это она его убила. И оправдаться ей будет очень трудно. Поэтому вместо того, чтобы пойти навстречу неизвестному, она быстро спряталась в металлический шкаф, в котором до нее пряталась пожилая киллерша. Приоткрыв дверцу шкафа, Аня выглянула оттуда. Ей был хорошо виден вход в подвал. По узкой лестнице медленно спускалась полная женщина лет пятидесяти. В синем сатиновом халате голова была повязана черной банданой в черепах. В одной руке у нее было красное пластмассовое ведро, в другой — швабра. Аня вздохнула с облегчением. Судя по всему, это пришла уборщица, которая прибирала в мастерской Игоря. Ну да, Аня сразу заметила, что в подвале чисто и нет пыли, в отличие от верхнего помещения. Сам Игорь вряд ли занимался наведением порядка. Спускаясь по лестнице, уборщица недовольно ворчала. Ушел и свет не погасил. Ведь это сколько электричества нагорит. Да этим молодым ничего не жалко. А если у тебя деньги лишние, ты лучше мне лишнюю копейку приплати, а не трать их впустую. Я-то найду, на что деньги потратить». Спустившись, уборщица принялась вытирать пыль со шкафов и стеллажей, по ходу дела продолжая ворчать. «Понаставил здесь всяких коробок и ящиков. А кому это все нужно?» Прибирая в подвале, уборщица медленно подвигалась в сторону закутка, где находился труп. Аня машинально отступила в глубину шкафа и при этом едва не упала. Ей под ногу попался какой-то небольшой круглый предмет — Она наклонилась, подняла этот предмет и взглянула на него при скудном свете, проникающем в шкаф. Это был резной мундштук, тот самый, которым киллерша пользовалась в качестве духовой трубки. Интересно, потеряла, значит, от того и не выстрелила еще раз, оттого и сбежала, потому что в открытом бою с Аней ей не выстоять, все ж тетя не молодая, хоть и шустрая, не в меру. Аня сунула мунштук в карман и снова осторожно выглянула из шкафа. Уборщица тем временем приблизилась к стеллажу, отгораживающему за куток Игоря от остального подвала. Тут она увидела поваленный киллерший стеллаж, из-под которого с таким трудом выбралась Аня, и заохала. — Это что ж творится? Это что он тут устроил? Повалил эту штуковину, а мне что делать? Мне же ее ни за что не поднять, — Она же, наверное, целый центнер весит. И тут она увидела спину Игоря, по-прежнему сидевшего в кресле. «Ох!» — скрикнула уборщица, попятившись. «Ты тут!» Ну, ты меня напугал. У меня чуть кондражка с перепугу не случилось. Сидишь тут и слова не говоришь. Притаился. Это ж совесть надо иметь так пугать пожилого человека». Игорь, как нетрудно догадаться, ничего ей не ответил и даже не пошевелился. «Нет, все, надоело», — провозгласила уборщица и бросила швабру. «Ноги моей здесь больше не будет. Убираю тут жизнь свою, гроблю в невыносимых условиях труда. А он вместо благодарности шуточки такие устраивает. Все, ухожу и больше ни за что не приду». Она действительно сделала вид, что уходит, но в последний момент задержалась и добавила. «Если только ты мне прибавку сделаешь за моральный вред, тогда, может, еще подумаю». Игорь не шевельнулся, и уборщица снова шагнула вперед. «Молчишь. Стыдишься мне в глаза посмотреть. Правильно стыдишься. Я тебе в матери гожусь или, к примеру, в тещи. А ты... Нет, ты повернись, ты на меня посмотри. Ты не отворачивайся, когда с тобой... Пожилой человек разговаривает. Уборщица толкнула кресло, так что оно развернулось, и женщина увидела мертвое лицо Игоря. «Ох!» — скрикнула она и повалилась на пол. В ту же секунду Аня выскользнула из шкафа. Прежде чем сбежать, она проверила пульс уборщицы. Пульс был отличный, ровный и сильный. По нему можно было изучать ритм здорового человеческого сердца. С уборщицей ничего страшного не случилось. Она просто временно отключилась от неожиданности, и ее здоровый организм, несомненно, возьмет свое. Аня еще раз огляделась и направилась к выходу из подвала. До своей квартиры Аня шла, как индеец по дикой прерии, мгновенно реагируя на малейший звук, на каждый отблеск света от раскрытого окна, Вроде бы ничего подозрительного, только подворотню проскочить, и она дома. И тут на нее наскочил кто-то маленький и юркий. Аня мгновенно крутанулась на месте, схватила нападавшего за плечи и тут же изумленно отступила. — Аська, ты же в отпуск уехала? — Слушай, так человека заикой сделать можно. Аська пыхтела, как рассерженный юж. Выяснилось, что Айска в отпуск вовсе не собиралась, просто отвезла тетю Дусю с ребятами в санаторий на три недели. А муж ее взял как раз в отпуск, чтобы сделать в квартире кое-какой ремонт, сантехнику поменять и еще что-то. Бригада мастеров приступила сегодня, клятвенно заверяя, что к первому сентября как раз успеют. Так что находиться в квартире стало практически невозможно, потому что воды никакой нет и, и туалет не работает. Муж ее ночует у свекрови, А Аську взяла на постой Агния, у нее места много. Так ты сейчас к Аге? А мне, вообще-то, нужно тебе кое-что показать. Аня потрясла тяжелой сумкой, где находился жесткий диск. Так пойдем, ей тоже от меня что-то нужно. Подруги называется, ворчала Аська. Зовут только когда надобность есть, а так вообще не вспомнят. Давно не виделись, хмыкнула Агния, открыв дверь и увидев Аню. «Что ты, подруга, зачистила? Пока Аня умывалась, потому что очень хотелось избавиться от запаха пыльного темного подвала, Аська мигом подключила жесткий диск к своему компьютеру, с которым она не расставалась никогда. Подруги подозревали, что она и спит с ним. «И что?» — спросила Аська. «Что ты хочешь?» «Как что?» «Видишь же, что он запоролен. Мне бы узнать, что там было у него в компьютере». «У кого?» Тут же вскинулась огни. «Откуда ты это взяла? И не смотри на меня так. Ты, в конце концов, в моем доме. Имею я право знать, что происходит?» «И правда», — Аська оторвалась от экрана и глянула строго. «Ты бы, Анна, поделилась с нами. Подняла, так сказать, завесу тайны. А то делать ничего не стану. Так и знай». Аня не успела удивиться, с чего эта Аська так здраво рассуждает. Обычно она только пялится в свой ненаглядный компьютер, Она не знала, как несколько месяцев назад подруги попали в переделку, связанную с очередным драгоценным камнем. Она тогда как раз уезжала надолго. Не знала она и про три камня, спрятанные у огней в тайнике. Про это вообще никто не знал. Это такая тайна, про которую никому говорить нельзя. Подруги держались твердо, так что Аня вздохнула и понурилась. «Ой, девочки, лучше бы вам про все это не знать». — А вас же беспокоюсь. — А ты не беспокойся. Мы уж как-нибудь выдержим, мы взрослые, — заметила Агния. — А чай будем пить? — жалобно спросила Аська. — Тетя Дуся уехала, я с утра не евши. Что дома было, Вову съел. Кулинария и Аська — две вещи несовместимы. Это подруги знали точно. Через десять минут они расположились на кухне за большим круглым столом. В этой квартире все было большое. Аня грызла сухарик, заедала его яблоком и запивала зеленым чаем. Агния положила на тост из муки грубого помола кусок маложирного сыра и пила чай черный. И только аська намазывала на булку неприличный слой масла и выкладывала такой же толстый слой клубничного джема, запивая все это крепким кофе со сливками и сахаром. Никакое повышение веса аське не грозило как и бессонница от крепкого кофе на ночь. И во время чаепития Аня честно и подробно рассказала подругам, что с ней случилось за последние несколько дней. Не упомянула только некоторые детали, связанные с операцией, а также не назвала фамилию Басаргина и имена своих ребят. Ни к чему девчонкам знать лишнее для их же пользы. «Стреляла, говоришь, эта заурядная тетка из трубки?» — недоверчиво прищурилась Аська. «Точно я видела», — подтвердила Агния. Официантка так и рухнула. Смотрим, а она спит. Аня тяжело вздохнула. «Значит, поразмыслила я и решила, что кто-то мог узнать про ладанку только от того рыжего электронщика. И решила, что разыщу его и спрошу. Надоело, понимаете, как заяц бегать?» «Нашла?» Аська переглянулась с Агней. «Найти-то я его нашла, да только он мертвый уже был». И снова эту тетку я там видела. Аня осторожно показала подругам резной черный мундштук, не давая в руки. Теперь, значит, она ядовитую стрелу в него зарядила. «Ничего себе!» — хмыкнула Аська. «Возле тебя трупы прямо роятся, как мухи возле сортира». И тогда я решила, что на правильном пути обыскала там все, но не нашла ничего полезного. Жесткий диск вот принесла на всякий случай. Может, там что-нибудь найдем? Аня заискивающе поглядела на Аську. Ты уж поднапрягись. Да что там, напрягаться-то? Аська доела сахар с одной чашки. Пошли!